«Я вот чего к тебе заходил». Я продолжил говорить, когда вампир прошел рядом, глядя себе под ноги. «Ты можешь сделать меня таким, как ты». Я остановился, посмотрел на лицо старика, на котором появились нотки удивления и улыбнулся. «Не, ну, я понимаю, что это может быть сложным процессом и все такое, просто я так хочу спать. Ты себе не представляешь». «Могу». Тут же заулыбался он. А затем покосился на проходящих мимо зверо людей. Пьяных, к слову, с рожами хряков. Только для этого нужно другое место, менее людное. О, получается, сможет. У меня аж настроение поднялось, а сонливость слегка улетучилась. Но это было лишь на короткий промежуток времени. Адреналин и эндорфины счастья попали в мозг, вызывая наваждение бодрости. Я это понимал и не повелся на кратковременную бодрость. Огляделся, посмотрел на переулок и предложил. «Вон переулок. Людей точно нет. Так сделаешь меня вампиром?» «Да», — как-то игриво прошептал вампир. «Пойдем в переулок». Что-то мне в его тоне не понравилось. Мы свернули в переулок, обошли мусорные баки и зашли в тупик. Я облокотился на стену, скрестив руки на груди посмотрел на причудливый чемоданчик в метре от меня с какими-то бирками и посмотрел на красноглазого старика. — А ты правда живешь вечно? У меня не было сомнений, но спросить стоило. — Вечно живу, вечно сплю, — улыбнулся тот, потирая шею. — Нас осталось совсем мало, потому что на нас охотились в свое время. — Боже, спаси меня от этих прелюдий. Давай, колдуй, старик. «Новые вампиры были дикими, и это вызывало массу проблем», — продолжал он свои сказки. «А затем...» — «Это, конечно, очень интересно», — улыбнулся я. «Но давай, колдуй! Хочу поскорее лечь спать!» «Раз ты просишь...» — он как-то криво улыбнулся и протянул руку. «Не двигайся, это будет не больно». Я замер, чуть прикрыл глаза, расслабляясь, чтобы чужое волшебство подействовало но что-то меня смутило. Я распахнул глаза ровно в тот миг, когда вампир находился в непосредственной близости со мной, в полуметре буквально. Он положил руки на мои плечи, вытянул губы и потянулся к шее, пытаясь меня поцеловать. «Ах, ты трепло, старая! Меня аж задергало от такого обмана. Развести меня хотел, дядюшка Элвис!» Я ударил его по лицу тыльной стороной ладони наотмашь, да так, что вампир отлетел до стены напротив и влетел в кирпичную стену. Один из его неестественно длинных клыков вылетел и прокатился по брусчатке. «Сказки мне рассказывал, да?» — распалился я, срываясь с места, а сам тут губежки свои распустить решил. «Ах ты, тварь позорная!» Ловким движением руки я сломал этому странному существу руку, которую он потянулся ко мне. Только вот я понимал, что он действительно нечто могучее. Ну, явно сильнее обычного человека. Я его вроде и сломал, а он вроде и не кричит, и вроде ему не больно. Зря только будил. Раздраженно пробормотал себе под нос, скручивая вампира напополам. Пойдем-ка я тебя обратно в гроб засуну. Чтобы ты тут своими ненормальными шуточками и сказками молодежь не портил? — Я древнее и могучее существо, — шипел вампир, пытаясь выбраться. — Я не позволю. Я посмотрел на чемодан, понял, что меня явно не поймут на улице, если я понесу переломанного старика в сторону кладбища, и начал медленно запихивать в него вампира. Раз за разом приходилось что-то ломать, изгибать не совсем естественным образом, но на удивление вампир поместился в чемодан. А я отправился на кладбище, чтобы закрыть его от греха подальше, а то и вправду начнет он тут свою радужную жизнь другим показывать.